Глава 30. Гонятся за половиной десятков голосов. Бойцы заголдели, переговариваясь друг с другом. И ведь было о чём. Действия Пандорыма всё же затронули скрытые алгоритмы процедурного генератора. Возможно, именно сейчас где-то глубоко в недрах виртуального разума созревал ответ на беспрецедентную военную кампанию альянса. Твою мать, это уже серьёзно. — чертыхнулся Блат. Последний раз такое сообщение всплывало на Базааре, когда Пандором попытался напасть на главный торговый бастион сферы. После этого хозяева Базаара заключили контракт с Пантеоном, и защищать рынок пришло воинство верхних миров. Кованый Драмонт и Матихтаг. «Да уж, жесткие ребята, ничего хорошего», — согласился Сайдон. «Хотя не скажу, что сильно удивился. Это же было ожидаемо, правда?» «Не знаю. Посмотрим, как будут развиваться события», — подытожил я. «Внимание! Появляется новая фракция «Последний союз». «Внимание! Равновесие восстановлено». «А вот и ответ!» — воскликнул Сайден. «Новая фракция? Чую, дело пахнет жареным». «Весьма», — согласился я. «Давайте закончим зачистку, пока Моргана не спустила на нас всех псов». И успел я и глазом моргнуть, как из-под завала выпрыгнула эльфика, И стрелой кинулось прочь. Из развалин дивеей выскакивали ещё эльфы. Все как один с немыслимой скоростью убежавшие прочь. Мираби попыталась сковать убегающих НПС, но тщетно. Заклинание не подействовало, словно у цели был к нему иммунитет. "Охренеть, вы это видели?" крикнул Сайдан. "Какого чёрта происходит? В жизни не думал, что непись умеет так быстро бегать. Они смываются быстрее, чем Мираби с первого свидания." Это охренеть как неправильно, согласилась Мираби, игнорируя подкол некроманта. Сопротивление к тёмной магии у эльфов. Посмотрите на их фракцию, скуп пообранил Йота, провожая взглядом ещё одного беглеца. Фракция Последний союз, задача на произнёс я. Фракция только что образовалась и уже обзавелась новым яре крутыми? Шутко процедурник они иначе, нахмурилась Мираби. Похоже, уцелевшие Муанн мгновенно сменили фракцию. Такое ощущение, что их призвали куда-то. Ну и хрен с ними, далеко не убегут, отмахнулся Блад. Давайте попробуем поймать хотя бы пару. Но попробовать мы не успели. В рейдовом канале Гонца зазвучал голос Марганы. Приказываю не трогать местных НПС до получения новых распоряжений. Прекрасно осознавая, в какую передрягу можно попасть, нарушая приказы Мы, опустив оружие, смотрели на редкие фигурки эльфов, скачущих по развалинам словно горные козы. А затем прозвучал сигнал боевого рога. Пандору вновь призывал к оружию, и это значило, что расхищение эльфийских руин придётся отложить на потом. Хотя все прекрасно осознавали, что это потом, скорее всего, не наступит, пока они будут рубиться в новых сражениях, мародёры из херды героя основательно подчистят оставленные без присмотра руины. Мы оседлали птичек и поднялись на борт Левиафана. Хотя на этот раз пришлось приземляться на внешнюю палубу судна. Альянс созвал под свои знамена все возможные резервы. Ангары астральных судов были под завязку забиты бойцами. С трудом выловив в общей суматохе Шэдоу, я получил косвенное подтверждение, что рейд направляется в бой на последний оставшийся оплот Аэлли. «По нашим новым данным, в Аэлли Фарне...» «Представители всех НПС Королевств Таирландо создали новую общую фракцию. Она объединила всю фракционную непись на Таирланде». После небольшой паузы сообщил Шэдоу, обращаясь к собравшимся командирам, в круг которых консул пригласил и меня. Они понизили репутацию до ненависти ко всем игрокам. Клановых НПС, не принадлежащих к фракциям Таирланда, это пока не затронуло. Ключевое слово «пока». Маргана с презрением уставилась на мою непробиваемую физиономию, но не сказала ни слова, возвращаясь к восприятию новой стратегически важной информации. Разведка докладывает, что НПС на всех подконтрольных территориях бегут словно крысы с тонущего корабля. Продолжил Шэдоу, оглядывая присутствующих. Детали ещё находятся в разработке, но это определённо ответ процедурного генератора на действие нашего альянса. Подобного ещё не случалось ни в одном из миров сферы. и как бы ни легла карта, мы уже вписали свои имена в ее историю. «Значит, будем брать Аэлли Фарн?» — уточнила Моргана, задумчиво теребя прядь огненно-рыжих волос. «Есть план атаки». «Импровизируем. Детали я сообщу чуть позже», — нахмурившись сообщил консул. «Командование приняло решение покончить с НПС, пока события не вышли из-под контроля. У нас есть все основания полагать, что лидер новой фракции...» появится в последнем оплоте Айрланда. Поэтому бить мы будем быстро и без промаха. Лидер новой фракции приоритетная цель. Все свободны. Вопросы в личку, нет времени долго распинаться. Чем обязан такой честью? обратился я к Шэдоу, когда командный состав начал расходиться. Сейчас не до любезностей, Пантера. Скупо ответил Шэдоу, давая понять, что ситуация действительно напряжённая. Ты мне нужен. Поэтому ты здесь, и в курсе последних событий. Что там с Дево? Есть новости? В Деве его не было, это точно, заверил я собеседника. Посмотрим мне для его в столице. Чем ты его пробил? Мой оракул до сих пор затрудняется с ответом, спросил Шэду, кидая на меня острый взгляд. Всеведение, шумеричный зов, ткатель сердец, ответил я, не видя смысла утаивать информацию подобного образа. Эти светки стоят десятки тысяч, парень. И работают только в пределах провинции, с недоверием откликнулся Шэду. А ты не похож на дядюшку Скруджа, как ни крути. Это не свиток, а свойство предмета, ответил Ян, наблюдая, как глаза собеседника расширяются от удивления. Персонального предмета. А ты полон сюрпризов, да? с нескрываемым восхищением заметил консул. Даже я с моими обширными познаниями в мире сферы Никогда не слышал, что боискатель выпадал в виде аффикса предмета. Чую за этим стоит интересная история. «Несомненно», — согласился я, невольно вспоминая захватывающий дух приключения в мире Инфернис. «Может быть, однажды тебе выпадет шанс ее услышать. Что насчет моей просьбы?» Шэдоу медленно покачал головой, давая понять, что у него нет для меня новостей. «Я понимал, что никак не смогу проверить, искал ли он вообще вес надаль». Перед Калка делал вид, что ищет, в то же время пользуясь моими талантами. Отдавал ли Shadow себе отчёт в том, что он не единственный, кто может оказать мне услугу подобного рода. "Здесь мы закончили. Собирай своих ребят и отправляйте их в Блэк-Нову", произнёс Консул после короткой паузы. "Самое интересное всё ещё впереди, и вы будете нужны мне свежими и отдохнувшими". Попрощавшись с Shadow, я собрал ребят на главной палубе Левиафана. и, вкратце объяснив ситуацию, воспользовался услугами клонового мастера порталов. Малая пентаграмма перенесла мой отряд и еще нескольких игроков, включая Моргану, прямиком в Блэкнову. Блад предложил знатно надраться, и, не встретив одобрения среди присутствующих, ухмыляясь, схватил в охапку молчаливого йоту. Северянин просто пожал плечами и, криво ухмыльнувшись, не стал противиться соблазнительному предложению. Мираби направилась в личные покои. Сайдан отвёл ей вслед пару сальных шуточек и, не дождавшись реакции, махнул рукой. Варнорджин признать, что это не дотрога меня почти одолела. Покачав головой, тихо произнёс некромант: "Домою пора поискать удачи на другом фронте. Если что, я пас", усмехнулся я. "Что?" задачено откликнулся Сайдан, и осознав мои слова, втряпенулся. "Тьфу на тебя, да я не об этом. В смысле, об этом?" Ну, ты понял. Понял, понял. Троллю не нравится, когда его не кормят, улыбнулся я. Отдача на новом фронте. Ну да, фыркнул Сайдан и, прихватив тлен с отчаянием, отправился в Исаяси. Я покачал головой и, найдя первые свободные апартаменты, устало плюхнулся на кровать. Спать хотелось настолько сильно, что не хотелось даже шевелиться. Решив не утруждать себя выходом из капсулы, я заснул прямо в игре. У меня снились странные и тревожные сны. И она шевесям была хонье, безликая тьма поглощающая звёзды, и стаи рыб, покидающие водоёмы, взлетая к небесам. Реальность, как обычно, смешалась с полным бредом, а потом пришло спасительное и успокоительное небытие. Блэкнова была огромна, Цатадель максимального 5-го ранга. Она возвышалась над окрестностями, как огромная чёрная корона. Семь острозубых лучей башен, выполненных в форме голов мифических чудовищ, ясно давали понять, что с пандами шутки плохи. Клан не экономил, все наружные укрепления были выстроены из чёрного оникса, драгоценного ресурса из демонических миров, практически неуязвимого для магических атак. Величественные стены всё ещё хранили тепло угасающего дня. спускаясь по огромной винтовой лестнице внутри одного из шпилей, где располагались жилые комнаты, я думал о Джерхане и насколько разумно откладывать наш с ним разговор. Тяжело вздохнув, открыл гонец и вызвал лидер остального отряда. Джерхан. Ты заставил меня ждать. Старые боги недовольны, а значит, недоволен и я. Капитан Пантера. Было много работы, Джерри. Джерхан. Не мог оторваться от рыжей киски. Не думай, что меня можно кормить дешёвыми байками. Выкладываю, что-то узнал. Капитан Пантера. Настроение в рядах клана довольно неоднозначное. Мне кажется, ребята уже на пределе. Сколько битв было за прошедшие дни? 5, 10? От такого любой хардкорный игрок начнёт ворчать. Джархан. Это предсказуемо. Проксимо гонят лошадей. Что насчёт Shadow? Капитан Пантера. Не могу утверждать на все 100, но мне кажется, он сомневается в правильности решения Проксима. Джархан. Доказательства. Капитан Пантера. Он сам обсуждал это со мной. Детали, естественно, не упоминал. Джархан. Это интересно. Капитан Пантера. Что насчёт небольшой услуги для меня? Джархан. Да, это служило награду. Я знаю, что Проксима что-то замышляет помимо этой глупой войны. В замке Блэкновов в подземельях. Капитан Пантера. Э, как это связано с моей просьбой? Джерхан. Мои глаза и уши знают, что часть душ, извлечённых из Ноктиса, отправили в казармы Блэкновы. Дай у тебя шанс убить сразу двух зайцев: порадовать старых богов и поискать свою игрушку. Отправляйся и разузнай, что скрывается в подземелье Кседадели. Капитан Пантера. У нас тут война, Джерхан. Я не могу просто Джерхан. Не мои проблемы. Ты уж постарайся не разочаровать меня. Джерхан отключился без всяких предисловий, оставив меня наедине с новой порцией неприятных мыслей. Я готов был поклясться, что Джерхан вешает мне лапшу на уши, но я не мог исключить единственную зацепку в поисках пропавшей спутницы. Значит, подземелье Блэкновы? Цитадель была построена по строгому плану, который я без труда отыскал в клановой библиотеке. Архитекторы слегка модифицировали типовой проект крепости, добавив многоярусный подземный этаж. Многие части на плане были заштрихованы красным, доступ в них был ограничен согласно клановой иерархии. Обширные склады, клановое хранилище, набитые награбленными эпиками и легендарками, тайная библиотека и лаборатория, подземная тюрьма. Я отправился на поиски последней, вспомнив промелькнувшее слово одного из сокланов о доставке пленников после битвы на Алькарас. Он упомянул про подземную тюрьму, куда бросали ценную непись. По размерам подходила одна единственная часть подземелья. Найти вход туда было легко. Труднее было сделать это, не привлекая лишнего внимания. Вряд ли сокланы правильно поняли бы меня, внимательно изучающего дверь с допуском только для легатов. какого-то особого титула эвтаназии. Даже всеведущий Шэдоу с его статусом консула не мог попасть сюда просто так. Дверь хитрая, с магическим замком, защищенная от проникновения на всех планах. И вдобавок постоянно охраняемая двумя НПС персонажами, наемниками или чьими-то пешками. Здоровенный рыжий громила, экипировкой напоминающий варвара, и крысолют в сером плаще, явный плут с примесью Кастера. Нужно было проверить их на вшивость. Сделав вид, что заблудился, я сунулся было к охраняемой двери, в грудь мгновенно пёрлось широкое лезвие бердыша. Акросольд злобно прошипел: "Ха, от вас прещён. Эй, ребята, я просто ошибся проходом", примирительно поднял я руки, широко улыбаясь. "Заблудился немного. А вы что, здесь охраняете что-то? Клан храны, да? Не твоё дело, игрок", прошептал Красолюд. "Круат" У Береева. Варвара одной рукой схватил меня за грудки, приподнял и без труда вынес в коридор. Постояв на ноги, оттолкнул древком так, что я едва удержался на ногах, замер у прохода, угрожающе подняв бердыш. Намёк понят. Так и запишем: два агрессивных НПС стража, зачарованная дверь. Пока стражники не опомнились, я поспешил обратно, мысленно отдавая должное госпоже Фортуне. Что находилось за дверью, я не имел ни малейшего понятия, но намеревался выяснить это как можно скорее. В моей голове уже начал созревать план. К сожалению, привести его в действие помешал звук боевого горна, эхом отразившийся от каменных сводов. Гонет записел сообщениями о призывах к оружию. Короткая передышка подошла к концу. Делать нечего, придётся отложить исследование подземелья до лучших времён. Прогул важного рейда поставит жирную точку на моей карьере в клане. Тяжело вздохнув, я побежал вверх по лестнице, прочь от затхлого воздуха катакомб. На главной площади цитадели было людно. Десятки игроков спешно входили в онлайн, отправляясь куда-то через пентаграммы. В целом я догадывался, куда именно, ведь у противников Пандорома на Таирланде осталась только одна твердыня — Аэлли Фарн. перекинувшись парой слов с аклановцами, я быстро собрал отряд и спустя пару минут уже топтал палубу Левиафана. Клан не разменивался по мелочам, использовал мощные и дорогостоящие пентаграммы для переброса войск. Пора сосредоточиться на главном, ребята. Впереди нас ждёт тяжёлый бой, произнёс Шэду, обводя взглядом собравшихся. Будем надеяться, нам удастся срубить голову этой змее, пока она не укусила в ответ. Во имя славы! Во имя Пандорума. Пандорум! Пандорум! Скандировали бойцы, скидывая вверх оружие. Толпа разразилась боевыми криками, игроки предвкушали славную битву. Ну что же, посмотрим, какую встречу подготовили нам Аэлли на этот раз.